Глава пятая. Аделина. — Это ваш дом? — спросила я, едва мы въехали на территорию, скрытую высокой оградой. Выглянула в окно и увидела огромный особняк. Устроившись в моих руках, Артем лишь вздохнул во сне. Я улыбнулась, погладив сына по мягкой щечке, и поймала взгляд Соколовского. — Мой! — нехотя, но все же ответил он. — Я хочу знать, что вы решили, Ян, — произнесла я твердо. Разве я должен был что-то решить? Уголок его рта дернулся в усмешке. Я поджала губы, а он продолжил. Я оставлю тебя рядом с Артемом в память о сыне. И не успела я облегченно выдохнуть. Как тебе перспектива работать на меня? В качестве кого? У меня горничная на днях уволилась. Он поймал мой возмущенный взгляд в зеркале заднего вида, и ухмылка стала заметнее. У меня есть работа. Процедила я зло. — Я не собираюсь работать у вас, горничный. — Хорошо. Он открыл дверцу и вышел на улицу. Обошел автомобиль и открыл дверь с моей стороны. — Выходи. Подавив внутренний протест, я попыталась осторожно, чтобы не разбудить Артема, выбраться из машины вместе с ним. Но Соколовский и этого мне не позволил. Стремительно забрал сына. Не успела я сообразить, что происходит. — Что вы! — было воскликнуло, но тут же осеклась. Ян смерил меня красноречивым взглядом, призывающим закрыть рот. Сжав кулаки, я вздернула подбородок, прямо смотря на него в ответ. Накинув на сына капюшон, Соколовский направился к дому. Я же, ежась от холода, последовала за ним. Перед ступенями крыльца на мгновение остановилась, не решаясь переступить невидимую черту. Как все могло так в одночасье перевернуться? Еще месяц назад мы с Мишей планировали поездку на турбазу на новогодние праздники, А теперь? Теперь Миши нет. А сама я вынуждена войти в двери дома его отца. Кем? Горничной. Матерью, у которой нет выбора, если она хочет остаться рядом с сыном. Обреченно выдохнула и начала подниматься по лестнице. Соколовский не обращал на меня внимания. Да что там, даже его свора делала вид, что я пустое место. Один из охранников открыл перед Яном дверь, и он скрылся в доме вместе с моим сыном. «Соколовский — Соколовский! — прошипела, прибавив шаг. — Соколовский! Что вы себе... договориться не смогла. Последний из церберов закрыл вход в дом. Я осталась снаружи. Попыталась дернуть дверь, но та не поддалась. Обернулась в поисках чего-то. Еще одного охранника сама не знала. Снова посмотрела на дверь, нашла звонок и с силой нажала, уже не боясь разбудить Артема. Это сейчас меньше из зол. Что он вытворяет? «Зачем привез в свой дом? Чтобы я замерзла на пороге?» «Соколовский, будь ты проклят!» — закричала я, в бессилии колотя в массивную дверь. Было дико холодно, но холод я ощутила лишь спустя время. Сколько пыталась попасть в дом, не знаю. Десять минут, двадцать, может, и полчаса, все бессмысленно. Обошла дом в попытках найти запасной вход, но нет, и двери гаража были закрыты. Окончательно обессилев, я уселась на ступеньку, привалилась к перилам. Горячие слезы опалили заветренные щеки. Что мне делать? Знала одно. Я с места не сдвинусь. Замерзну насмерть, но не уйду без темки. Соколовскому не удастся от меня избавиться, даже если... Мысли мои прервал шум. Я обернулась. На верхней ступеньке стоял Ян. — И долго ты сидеть тут собираешься? Смотрел он на меня мрачно. «Сколько потребуется?» Я заставила себя подняться. Взгляд упал на стаканчик в его руках. Снова непонимающе уставилась на него. «Чего вы от меня хотите?» Я уже сказал. Ян неспешно приблизился и протянул мне стакан. «Чай!» Ответил на мой недоверчивый взгляд. «Поверь, если бы я хотел от тебя избавиться, сделал бы это гораздо раньше. Возьми. Пустите меня к сыну хрипло выдавила я, обхватывая горячий стаканчик ладонями. — Пустите, пожалуйста, Ян, умоляюще прошептала. — Я не смогу без него. Он без меня. — Но вы же не изверг. — Кто тебе сказал? — усмехнулся краешком рта. — Разве мой сын не описал тебе в красках, что я за человек и на что способен? — Он о вас практически не рассказывал. Это было абсолютной правдой. Я сделала малюсенький глоток и вздохнула приятный, мятный чай. Соколовский ничего на это не ответил, но от взгляда моего не укрылась, как глаза его сверкнули. — Что вам от меня нужно, Ян? — устало спросила я снова. — Я тебе уже сказал. Хочешь быть рядом с сыном? Принимай мои условия, девочка. Я опустила веки. Этот ужасный день, казалось, никогда не закончится. Снова Яну в глаза. — Работать у вас горничный? Я мрачно усмехнулась. — У меня высшее образование. — Это не имеет значения. У всех моих людей высшее образование. Других я не беру. Он подошел ближе так, что между нами оставался лишь стаканчик с чаем, который я машинально прижала у груди. — А что имеет? — То, что ты останешься сыном, Аделина. Думаете, Артем полюбит вас? Думаете, так просто взять и забрать ребенка себе как вещь? У него своя налаженная жизнь, Ян, была пока вы не влезли в нее. Чего вы хотите? Закрыть его в доме? Лишить друзей привычной жизни? Чего?» Снова из глаз покатились слезы. У меня уже не было сил противиться им. «Он отца потерял, понимаете?» Пихнуло так, что чай едва не выплеснулся на пальто Соколовского. Он схватил меня за руку, отобрал стаканчик и швырнул в снег. Рванул меня на себя и, склонившись к лицу, процедил. «Я его?» «Для него нет!» Выплюнулась ненавистью. «И для меня нет!» Он снова скривил губы. «Я так и не получил от тебя ответ, Аделина». «Я не буду мыть для вас полы». Вырвала руку, отшатнулась. «Тогда мой водитель отвезет тебя домой». Он направился к двери. Я кинулась следом. «Только с моим сыном!» Схватила его за рукав и дернула. Соколовский остановился, медленно обернулся. «Твоя гордость и неумение признавать поражение погубит тебя, девочка!» Отцепил пальца от пальто и грубо отпихнул меня. «Неужели вы сами считаете, что можете вот так просто забрать ребенка? Есть закон, и он...» Я не договорила, наткнувшись на ухмылку Соколовского. «Дура! Да, дура еще какая! Закон для таких людей не писан. Все решают деньги. А я?» Бросила взгляд на дом потом на высокий забор позади. Сделаю шаг за него и больше сюда не вернусь. Он не позволит, и сына увидеть не позволит». «Хорошо», — выговорила Сипла. «Что «хорошо»?» Он хотел, чтобы я сказала. ждал этого, чтобы прочувствовать свою победу и насладиться моей капитуляцией. «Хорошо, я буду работать в вашем доме горничной». Я гордо вздернула подбородок. «Вот отлично». Улыбнулся он и жестом пригласил меня в дом. Даже дверь открыл. «Мерзавец!» — сказала одними губами и, едва оказалась в светлой прихожей, обернулась на оставшегося стоять у двери Соколовского. «Надеюсь, в мои обязанности будет входить только уборка?» Он осмотрел меня, словно сытый лев, тощую газель. Усмехнулся. «Я не имею дел с горничными, Адель. Мою постель есть кому согреть, если ты об этом». Понимаю. Я скривилась. Возраст берет свое. Процедила с сочувствием и язвительностью. Без грелки не обойтись. Ян прошел мимо, бросив на ходу. Сегодня можешь переночевать в комнате моего сына. Завтра найдем тебе другую. Подстать новому статусу. Соколовский скрылся за одной из дверей, а возле меня вдруг появился один из его охранников. Вторая комната справа. Кивнул мне на лестницу. — Позвольте вашу одежду. И застыл в ожидании. Я бы с удовольствием осталась в пальто, так холодно мне было. Но все же скинула его и вручила охраннику. Вторая комната справа. Едва я открыла рот, сухо повторил он. — И не делайте глупостей, хозяин этого не любит. Я кивнула и поспешила уйти. — Хозяин этого не любит. Поднимаясь по широкой лестнице, я хотела одного чтобы хозяин исчез из нашей с Артемом жизни как можно скорее. Но как это сделать, если и я, и Темка теперь в его власти?